Глава двадцать Похищение. В отличие от нашей предыдущей точки, это была просто набита различным снаряжением. После того, как пароль был подтвержден, вскрылась стальная панель на полу, настолько хорошо замаскированная под фанерный щит, что никто и не догадался бы искать именно в этом углу. «Так, а что же тогда за куча шкафов?» Спросил я, удивленный тем, что в обоих квартирах находилось по меньшей мере три больших платяных шкафа. Что вы храните в них? — Это же шкафы для одежды, герой, — отозвался Володя. — Понимаешь? — Понимаю. Совершенно не понимающе кивнул я. — Только смысл держать столько одежды. Вместо того, чтобы задавать этот вопрос, я, как обычно, съязвил. — Держите полный комплект на случай, если вся база останется голой? — Нет, просто одежда на любой сезонный случай, — фыркнула Лена. — Из расчета на стандартную тактическую группу до пяти человек в составе. «Ага», — темнул я снова, но теперь уже с большим пониманием дела. «Но мы ведь сейчас идем исключительно на разведку, правда?» Добавил я, посмотрев, как Владимир достает из-под пола короткоствольный дробовик. «Конечно, на разведку, сам же говорил». Он положил оружие на пол, а вместо него взял ставший уже привычным мне по виду грач. Еще один он передал сестре, третий достался мне. Новенький, без единой царапины. «Идеальная черная сталь». Я к тому, что дробовик в толпе. Слушай, остановил меня Воронков, я прекрасно понимаю, что ты предложил замечательную идею, но за дурака меня держать не надо. Я почувствовал, что краснею, когда он взялся меня отчитывать, но все же не стал отвечать, и он продолжил. Когда мы его схватим, скорее всего, сюда мы уже не вернемся, поэтому оружием надо запастись достаточно, чтобы нам хватило для обороны в любом месте. Ферштейн! Он снова опустился на колени и начал набирать боеприпасы, попутно выкинув наружу еще несколько автоматических винтовок. Ага, я прикусил язык, понимая, что серьезность подготовки без контроля со стороны руководства в этот раз превзойдет все ожидания. Просто я не очень представлял, как мы двинем вниз по подъезду с горой оружия до автомобиля. На первый раз ограничимся минимумом. Командовал Воронков, которому Лена уступила право руководить операцией. «Никаких бронежилетов, все предельно простое и аккуратное. Оружием обвешиваться не будем. Совсем», — добавил он, на всякий случай. «Да я понял уже, отозвался я, чувствую что исполнение моей задумки Владимира все же задевает. Вернее, его задевает то, что не он ее придумал. Или еще какая-нибудь психологическая хрень. Одним словом, его что-то бесит». Так что далее я молча взял из шкафа подходящую мне одежду, сменив простую футболку, в которую меня переодели по прибытии, на стильную клетчатую рубашку. Может быть, она уже и не считалась стильной, но мне пришлось по душе. Джинсы и кроссовки были еще с бирками, я снова ощутил себя винтиком в огромной машине, которая работает так, что отдельные ее элементы взаимосвязаны, но никогда не встречаются. И от этого стало немного жутко. Распихав оружие по вместительным спортивным сумкам, мы спустились до машины, загрузили все в багажник и только основное положили на заднее сиденье. Теперь мы превратились в компанию друзей, которые просто гуляют по предвечернему городу. Сложнее всего было сделать простые и беззаботные лица. Добраться до сквера, как и говорил Кирилл, было нетрудно. Ровными тротуарами вдоль улиц или срезая через дворы, мы дошли до нужного нам места за считанные минуты. и там как мы и предполагали кипела деятельность вешали освещение для импровизированной сцены тянули провода монтировали генераторы и выполняли тысячу мелких задач чтобы лишний раз показать как хорошо становится в городе да нет я ничуть не против того чтобы в каждом городе становилось лучше с каждым днём. но когда зная что финансирование было предоставлено человеком не самой лучшей репутацией которая имеет самые гнусные планы Тогда смотришь на эти вещи с отвращением. Впрочем, если отбросить эти условности, небольшая площадка, зажатая между невысоким жилым домом и Т-образным перекрестком, стала выглядеть гораздо лучше. Как и полагается всем гуляющим, мы внимательно рассматривали все вокруг. Но если жители, пришедшие сюда прогуляться, наблюдали закипевшей работой, мы вылавливали взглядом охранников. Они выделялись особой, нарочитой медлительностью, Но каждый из нас знал, что оружие у них появляется в руках особенно быстро. «Хорошо, что снайперов здесь не будет», — негромко сказал мне Володя. «Дома низкие, обзор закрыт деревьями. У них нет никакой поддержки сверху. Все люди будут на одном уровне». По свежей брусчатке, которая контрастировала с недорогим асфальтовым покрытием соседних дворов, мы добрались до точки, с которой планировалось выступление. Пришлось сделать вид, что фотографируемся. хотя на самом деле попытались определить, сколько свободных направлений будет, если мы соберемся брать Романова прямо со сцены. Наметав приблизительные планы, закончив фальшивую фотосессию, мы направились домой, чтобы внести последние корректировки в наше снаряжение. И хотя прямые подъезды были закрыты, мы специально обошли все соседние дворы, особенно те, что были ближе всего к сцене, убедившись в свободном проезде. Хорошая охрана там. расмеялись вдруг Лена. Они даже не заметили, что мы ничем не фотографируем. Что ж, действительно, у нас не было с собой никакой техники, а потом пришлось импровизировать голыми руками. К чести охранников следует отметить, что очень близко к нам никто не подходил, а что там видно или не видно издалека, это уж совсем другая проблема. Зато с тобой получились бы отличные кадры. Не удержался я от комплимента, но, поскольку никто на мои слова не отреагировал, как мне показалось, Остаток пути мы прошли молчим В автомобиле мы разобрали содержимое сумки, надели бронежилеты, тонкие, но прочные. Мы не рассчитывали, что охрана будет с армейским вооружением, поэтому обошлись без увеличенной толщины. Пистолет удалось убрать настолько удачно, что он не мешал ни в одном положении, даже при пристегнутом ремне. Часть карманов я наполнил запасными обоймами, посетовав на то, что пятую некуда деть. «Не строй себе Джона Уика!» Буркнул Владимир, пряча в карман пару дымовых шашек. «Тебе этого будет достаточно. В городе много стрелять не стоит. Раненые, тем более убитые гражданские, станут большим грязным пятном на всей нашей операции». «Да я и не собирался. В растерянности я отдал ненужную обойму обратно. Я так, на всякий случай, про запас». «Не нервничай», — подала голос Лена. «Все будет хорошо». Непонятно только, кого она больше успокаивала. Ее голос едва не срывался. хотя она произнесла всего-то пять слов. Похоже, что чем ближе был момент истины, тем сильнее сдавали нервы у обоих. Только я, почему-то обвешившись оружием, чувствовал себя более спокойно, чем во время нашей дневной вылазки «Ребята, я все еще с вами!» Кирилл оказался настолько внезапным, что Лена даже уикнула. «Все в порядке?» «Немного нервы шалят», — ответил я, воспользовавшись моментом. «Но все в порядке». «Ага, отлично». Наша поддержка тоже казалась немного взвинченной. Тут наш любимый полковник дает и себе знать и регулярно спрашивает, где это вас черти носят. Но я пока держусь. У вас есть еще несколько часов. С нас шоколадка. Скорее бутылка коньяку. Тебе нельзя петь, влез Владимир. Ты вечно на работе. Иногда я ухожу в отпуск. Именно, Кирилл, в отпуск, а не в запой. Засранец ты, Володя, я ж вас прикрываю. Но по голосу было слышно, что Кирилл не обиделся на Воронкова. «Вы уже решили, куда повезете Романова?» «Мы не подумали», — отозвался я, заметив слишком долгое молчание остальных. «Прекрасно. Я так и знал. Поэтому выбрал для вас заброшенную деревню. Вернее, даже не деревню. Черт. Черт, я смотрю на карту и не понимаю, что это такое. Пара домиков в лесу рядом с дорогой. Недалеко от города. Вам туда добраться не больше получаса». «Хорошо», — Владимир потер глаза. «Мы готовы». Я обернулся и посмотрел на Лену. Когда я сделал это в последний раз, она выглядела жёстким борцом за справедливость. Сейчас она посмотрела на меня мягче, но от меня не ускользнул тот факт, что она сильно переживает. Как бы это ни сказалось на нашей операции. Тогда едем. Я повернулся к рулю, решив ничего не говорить её брату, и завёл двигатель. Двигатель приятно зашумел, поглощая водород из генератора. Я вывел автомобиль на заполненные улицы. Пешком было быстрее. Преодолев несколько сложных перекрёстков и ответвлений улиц, мы оказались в нужном дворе. К счастью, сегодняшнее мероприятие не было настолько важным, чтобы допускать транспорт только жителей. Я аккуратно проехал мимо припаркованных машин и, заметив свободное место, в относительной близости от нужного нам места, где будет выступать Романов. «Так, ещё раз». Владимир повернулся к сестре и, поглядывая в мою сторону, напоминал нам наш план действий. «Мы прячемся среди гостей». Как только он закончит речь, кидаем шашки и тащим его сюда, а дальше просто рвём когти в сторону той деревни, про которую говорил Кирилл. «Не хочу вас отвлекать, но от такого плана все наши аналитики бы просто кипятком ссались». «Поэтому их и не привлекали», — огрызнулся Владимир. Он накинул поверх бронежилета лёгкий кардиган серого цвета и сунул в карман маску с прорезями. «Хорошо, что толщина всех слоёв одежды минимальна», — подумал я, когда провожал обоих взглядом. Правда, скорее я смотрел на джинсы его сестры. Сидели они идеально и походка Так и не скажешь, что оперативник ОВР. От прекрасного вида меня отвлек стук по капоту. Какой-то парень развел руки в стороны с типично быдловатым вопросом. «Ты чё?» Еще не хватало, чтобы начались терки за место во дворе. Он подошел к водительской двери и также небрежно постучал пальцами в стекло. «Давай, убирай отсюда свою тачку», — сказал он, стоило мне опустить стекло вниз. «Здесь мое место». «Да ну!» — воскликнул я. В этот момент пришло четкое понимание, почему в нашей стране запрещают продавать огнестрел гражданским. Что-то я таблички не вижу. Не умничай мне тут. Без зеркала остаться хочешь? Я посмотрел через лобовое стекло на его старый китайский внедорожник. «Жестянка». Пришлось немного развернуться на сиденье, чтобы рукоять пистолета была видна наглецу. «Поставь на другое место сегодня». Попытался я успокоить рассерженного водителя, который то ли не видел, то ли не понимал намёка. «Не-не-не, вали давай». Не унимался тот. Я уже начал терять терпение. Мне не хотелось упускать момент из-за надоедливого гражданина. Соблазн воспользоваться оружием был как нельзя велик, но нужно сдерживать себя. И в этот момент он пнул дверь. Пальцы левой руки мгновенно нашли кнопку опускания стекла. Я высунулся наружу и, ухватив ладонью парня за шею, втащил его в салон, параллельно расчехляя пистолет. Когда ствол оказался напротив его лица, я взвел курок. «Сегодня ты поставишь машину на другое место. Понял?» Сказал я ему негромко, но прямо в ухо. Хотелось ещё сказать про вышибленные мозги, но я бы так всё равно не сделал, да и звучало слишком претенциозно, поэтому я решил промолчать. «Понял!» — просипел парень, и его сразу же отпустил. Он отскочил от машины, на пару шагов таращившись на меня бешеными глазами, полными испуга, а потом, резко сунув руку в карман, вытащил ключи, громко прогремел ими о железную дверь и исчез в подъезде. Вот бывают же такие уроды. Я посмотрел на его внедорожник. Вроде бы хватит места, чтобы выехать. Кирилл молчал. Надеюсь, что он не видел этого. Я расслабился, но стекло до конца поднимать не стал. Речь какого-то представителя городского совета была посвящена тому, как много сейчас делается для жителей города. «Ага-ага», думал я, — «сколько потом можно будет отобрать у жителей города, если вдруг Романов сможет запустить винтовку в производство, а потом начать войну?» или проводить какие-нибудь тайные операции, чтобы как спрут получить больше влияния, чтобы в конце концов подчинить тебе все и вся». Слово передали Романову. Тот кратко поблагодарил представителей власти, но вместо речи быстро свернул свое выступление, сославшись на состояние здоровья. Слово снова взял предыдущий оратор, заставив толпу бешено аплодировать. «Я даже будто бы перестал дышать, вслушиваясь в рев толпы». отсчитывая удары сердца после того, как затих голос Романова. «Неужели всё провалилось?» «Кирилл!» Я хотел спросить у него, видит ли он Лену или Володю, но в ту же самую секунду раздалось несколько хлопков, и проезжий чай заволокло дымом. Всё, вопросов нет. Быстро закруглился я и завёл двигатель, попутно подняв стекло. Теперь оставалось только внимательно смотреть и не зевать. Дымом быстро заволокло сцену, часть дороги и сквера. Ветра не было, поэтому его не уносило в сторону. Мощные шашки дали хороший результат. Туча поднялась до второго этажа. Я вертел головой из стороны в сторону, ожидая своих с любой стороны. Стрельбы я не слышал и тихо радовался этому. Когда из дыма вырвались сразу три фигуры, две в масках и одна в мешке, я сразу же открыл заднюю дверь. Первый сел Лена, затем Владимир бесцеремонно впихнул в салон Романова и сел с противоположной стороны от него. «Это ещё что такое?» – спросил Воронков, указывая на внедорожник в проезде. «Исправим», – отозвался я и прикинул расстояние до внедорожника. Грохнула остальная дверь подъезда, наружу высыпала компания парней, вооружённые кто гаечным ключом, кто битый. Чем они думали, намереваясь идти с этим на человека с пистолетом, я не понимал, но зато знал, чем можно остудить их пыл, и крутнул руль вправо не так сильно, как планировал. Наш автомобиль был не просто оснащен более мощным и современным двигателем. Для защиты водителей и пассажиров, а в первую очередь взрывоопасных компонентов, корпус был значительно усилен. При полном оснащении автомобиль весил почти в два раза больше любой машины С-класса, но сохранял великолепную управляемость и динамику. И эта махина, разгоняемая водородным двигателем, продрала левую сторону китайского внедорожника от переднего до заднего бампера так... что металл вмяло внутрь на несколько сантиметров. Я выровнял автомобиль и прибавил скорости, надеясь, что во дворе не будет мамочек с колясками или ещё кого-то более невинного. «Ну и что ты творишь?» Владимир ткнулся коленями мне в сиденье, когда мы ударились в внедорожник. «Обеспечиваю гражданину место на стоянке на длительный срок». Он так пожелал. «Всё прошло гладко?» «Отлично. Давайте пока без подробностей, потом поговорим». Я направил автомобиль к выезду со двора и почти сразу же влился в поток транспорта. Главной проблемой было не засветить машину на регистраторах других автолюбителей. Можно было немного полихачить или поиграть в шашки, но устраивать откровенно аварийные ситуации означало только одно – попадешь на регистраторы, и тебя обязательно выложат в интернет. А оттуда уже можно было отследить в считанные минуты. Ну, или часы. На центральных магистралях было не слишком тесно. Я с подозрением посмотрел на часы на приборной панели. Они показывали время самого часа пик. До меня дошло, что я совершенно потерялся в днях. Вероятнее всего, сегодня была суббота. Этой информации для меня было вполне достаточно. Магистраль вела к выезду, откуда легко добраться до нужной нам точки. Я легко обходил попутные машины, не замечая за собой никакого преследования. Скоростной режим выдерживать было несложно. Три основных дороги, которые пронзали город центр, а также ограничивали его севера и юга, имели более высокую разрешенную скорость. Вместе с допустимым превышением она позволяла пересекать город без светофоров всего за 10 минут. Вскоре городская черта кончилась, а указатель поворота предсказывал съезд на грунтовую дорогу.